Глава 30. В поисках справедливости. Первым серьезным препятствием на пути Вечного к свободе стала попытка уволить своего адвоката. Мистер Муден, услышав все решение, воспринял его спокойно, но при этом заявил, что Вечнов неблагодарный тип, что без его, адвоката помощи, Вечного осудили бы на 20 лет. И что Вечнов напрасно думает, что если он решился пойти на преступление против Новой Зеландии, то ему удастся уйти от ответственности. Сеня грубо и не без удовольствия уволил мистера Мудена и обратился к другому адвокату, которого ему посоветовал наркоеврей. Новый адвокат сказал, что с радостью возьмется за дело Вечного. Единственной заминкой было что согласно адвокатской этике он не мог приступить к работе, пока не будет получено открепительное письмо от прежнего адвоката Сени. Он также сообщил, что его услуги обойдутся примерно в 20 тысяч долларов. Мистер Муден уже вытянул Сени 25 тысяч и согласился подать апелляцию всего за дополнительные 15 тысяч долларов. У семьи Вечного просто не хватало средств чтобы оплатить нового адвоката. Тем более, что Сеня собирался предложить суду выкуп в размере 10 тысяч долларов. Однако Вечнов ни за что не хотел возвращаться к своему прежнему адвокату и твердо решил изыскать средства на нового. После испытанного в суде он понимал, что самому себя ему защищать не дадут. То есть формально позволят, но фактически... Чтобы он не говорил, его засмеют и просьбу о пересмотре приговора отклонят, даже не рассматривая. Судьи ведь происходят из той же братьи, что и адвокаты. А посему ни за что не допустят, чтобы возник прецедент, чтоб в таком сложном деле преступник, сам себя представляя в суде, добился каких-либо положительных результатов. Вечнов снова связался с мистером Моденом. Однако тот сказал – что очень занят и стал тянуть с открепительным письмом. Мудан не лгал. После завершения подобного освещения дела Вечного в новозеландской прессе к адвокату снова повалили клиенты. Инцидент с женской одеждой, надетой им однажды в суд, был полностью забыт. Однако Вечнов настоял на открепительном письме. И в конце концов ему принесли пакет от адвоката. Только вместо письма там был счет на 10 тысяч долларов который Есени якобы не заплатил мистеру Мудену за уже начатую работу по подготовке апелляции. Вечнов позвонил адвокату и стал орать так, что у мистера Мудена заложило ухо. Он отвел трубку подальше и сказал, что Вечнов может думать все, что угодно. Если он не согласен со счетом, то может обратиться в арбитражный суд. Но еще не было случая, чтобы этот арбитраж принимал решение в пользу клиента. Адвокатское братье Новой Зеландии крепко держало за горло свой народ. Сеня обругал мистера Мудена последними словами и бросил трубку. Однако через несколько дней снова позвонил ему, извинился и спросил, не согласится ли тот взяться за его апелляцию на прежних условиях, отказавшись от липового счета. Мистер Муден опять обиделся, потребовав, чтобы Вечнов извинился письменно и больше не смел называть этот счет «липовым». Когда Вечнов подчинился, адвокат сказал, что взвесит возможность взяться за его апелляцию и отменить этот счет. Но ему надо подумать, и он даст ответ через пару недель. Дело затягивалось, апелляцию можно было подавать только в определенный срок после вынесения приговора. Вечнов был уже согласен на все, чтобы вернуть своего старого адвоката. Наконец, после каждодневных Сениных звонков, Мистер Муден торжественно сообщил Вечнову о своем согласии и принялся за работу. Теперь он был гораздо более покладистым и согласился с большинством того, что Вечнов пожелал написать в просьбе о пересмотре приговора. Единственное, с чем адвокат не согласился, это с попыткой Вечного заявить, что он отменяет свои показания по всем трем пунктам обвинения и отрицает, что помогал украинцам. «Вам не следует этого делать. Вот увидите». Если вы на это пойдете, вас даже никто и слушать не будет. И я, с профессиональной точки зрения, в таком процессе участвовать не согласен. Впрочем, можно добиться пересмотра приговора и не отказываясь от вины. Вечнов подспудно чувствовал, что это адвокатская рожа, для покрытия гонораров, которой его жене пришлось продать их квартиру в Иерусалиме и с двумя детьми переселиться к Сениным престарелым родителям, снова впутывает его в гиблое дело. Наконец, мистер Муден под беспристрастным давлением Вечного составил новое заявление в суд, которое после долгого изучения Сеня решился наконец подписать. В этом заявлении снова пространно описывалось все преступление, но отмечалась незначительность участия в нем Вечного. Вечнов заявлял, что не отзывает свои прежние показания и признание вины, Однако просит суд пересмотреть интерпретацию фактов и обстоятельства преступления. В заявлении отмечалось, что Вечнов не согласен с той интерпретацией фактов, которая была дана во время основного слушания, и просит пересмотреть эту интерпретацию и приговор. Сеню снова нарядили в чистое и повезли в апелляционный суд. На этот раз его не угощали ни печеньем, ни кофе. Это заседание совершенно не привлекло внимания прессы. Когда началось слушание, представители короны, государственные обвинители возразили, что существует по крайней мере две сложности в апелляции Вечного. Во-первых, нет доказательства того, что адвокат Вечного согласился с интерпретацией фактов на основном заседании против воли подсудимого. Ведь именно такая интерпретация фактов и легла в основу вынесения приговора. Также провозглашался тот факт, что обвинение окажется в невыгодной ситуации, если Вечнов передумает и откажется от принятой интерпретации фактов, поскольку теперь вызов в суд основных свидетелей обвинения трех украинцев практически невозможен, поскольку они депортированы из страны. Так как Вечнов на основном суде согласился на прежнюю интерпретацию, не было необходимости заслушивать свидетелей, и они не участвовали в основном процессе. Теперь же их свидетельства могли потребоваться, коль скоро Вечнов вдруг решил пересматривать интерпретацию фактов. Второй сложностью, согласно государственным обвинителям, было то, что большая часть нового заявления Вечного фактически отрицает его вину, в то время как он признал себя виновным ранее. А делать это Вечнов не имеет права. В частности, он пытается изобразить себя введенным в заблуждение и обманутым, а именно использованным украинцами без понимания их преступных целей. Апелляционный суд принял во внимание заявление представителей обвинения. Далее были рассмотрены основания просьбы Вечного о пересмотре приговора. Адвокат Вечного заявил, что их просьба базируется на трех основаниях. Во-первых, его честь, судья Маттерсон вынес приговор, не определив спорных фактов с интерпретацией которых Вечнов не был согласен. Во-вторых, было назначено чрезмерное наказание. Не следовало исходить изначально из семи лет лишения свободы. И третий довод, как казалось Вечнову, самый сильный заключался в том, что его относительно строгое наказание не соответствовало легкости наказания украинцев. Что как бы заявляло, что попытка пересечения границы с поддельными паспортами является более легким правонарушением, чем сопровождение этих нарушителей человеком с настоящим паспортом. А это может стимулировать других нарушителей специально нанимать сопровождающих лиц в качестве козлов отпущения, поскольку Синин случай будет использоваться в будущем как прецедент. Вот теперь Сеня начал думать по-судебному, рассуждая категориями интересов государства. Дополнительно адвокат заявил, что не были учтены такие облегчающие обстоятельства, как отсутствие какой-либо опасности по отношению к украинцам и что австралийское дело с перевозкой мигрантов в душном контейнере не должно было использоваться как прецедент. Наконец, адвокат в соответствии с требованиями Вичнова заявил, что судья Матерсон не принял во внимание тот факт, что Вечнову приходится отбывать наказание вдали от семьи, и что судья отнесся к этому факту так же, как в случаях с контрабандой наркотиков, в которых этот фактор не учитывается. Сене показалось, что все идет хорошо, и когда ему снова дали слово, он в общих чертах повторил на своем ломаном английском то, что сказал адвокат. Потом было объявлено решение суда. Апелляция была отклонена на основании аргументов обвинения. Принять выкуп в размере 10 тысяч долларов суд отказался. На основании того, что с одной стороны такая выплата будет слишком тяжела для бюджета Сининой семьи, а с другой стороны, возможность откупиться такой незначительной суммой будет неверно воспринята преступным миром. Больше Вечнову было не на что надеяться. Вот теперь он был полностью раздавлен.